Глава двадцать первая, в которой я почти умираю со страха, но спасаюсь бегством и принимаю неравный бой. Сквозь быстро рассеивающееся облако порохового дыма я увидел, как подстегнутая выстрелом товари одним прыжком перемахнула последние ступеньки до межэтажной площадки, врезалась шипастым плечом в стену, резко развернулась, прочертив глубокие борозды на побеленном участке стены и уставилась на меня красными, как запретный сигнал светофора глазами. Двигалась тварь потрясающе быстро. Внушительные габариты, трехметровый рост и полутораметровый размах плеч ничуть ей не мешали, и я не сомневался, что разделяющий нас лестничный пролет кусач мог преодолеть одним прыжком за доли секунды. Но поломав все мои стереотипы о безумной агрессивности зараженных, Кусач не бросился тут же меня убивать. Видимо, мгновенно определив каким-то шестым чувством, что посмевший бросить вызов обидчик не представляет серьезной опасности, высокоуровневая тварь решила поиграть со мной, как кошка с мышкой. Из похожей на медвежий капкан пасти твари вниз потянулась тонкая нить голодной слюны. Но куда больше огромных зубов и когтей... Страшилище, меня впечатлили жуткие багровые глаза, будто два портала из ада, они мгновенно лишили меня способности сопротивляться, превратив в безвольную дрожащую жертву. — Че застыл, придурок? — словно сквозь толстый слой ваты донесся злой голос шпоры. — Скорее дверь запирай! Но я, как загипнотизированный удавом кролик, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Стоял и тупо пялился на начавшую медленно подниматься по лестнице смерть. Рядом со смертью загорелся зеленый столбец информационного оповещения. Зараженный проглот 237. Статус. Активный пожиратель биомассы. Уровень 36. Кусач. Опыт миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять из трех миллионов пересот четыреста девять убийств триста пятьдесят девять поглощено биомассы килограммов двенадцать тысяч семьсот восемнадцать показатели интеллект сто тридцать восемь атака двести пятьдесят восемь защита двести сорок три ловкость сто пятьдесят двух 91. девяносто один Тварь уже добралась до середины лестницы, когда голову прошил отчаянный виск шпоры. Выданный наставнице ультразвук встряхнул мозги и вывел из ступора. Я снова мог двигаться. Утратившая контроль тварь, сбросив надменный вид, рванула со всех ног. Но и я не сплоховал, захлопнув дверь и задвинув засов прямо у нее перед носом. От могучего удара на стальном полотне двери... Появилась глубокая вмятина. «Мля!» Испуганно отшатнулся я от двери и, развернувшись, бросился вон из прихожей. Вдогонку раздался второй удар. Дверь жалобно застонала, но выдержала. На бегу я переломил ружье и на смену вылетевшим из стволов гильзам ставил пару новых патронов из кармана штормовки. Пока перезаряжал, я наслаждался истерикой шпоры. «Рихтовщик!» «Ты даже не придурок, ты дебил конченый! Сказано же было, тихо закрой дверь! Нафига опалить стал? Кусачу твои пульки как...» Вопль наставницы прервала раздавшийся за спиной грохот, выбита из косяка двери. Твари потребовалось всего пять ударов, чтобы сорвать с петель четырехмиллиметровый стальной лист. Я едва успел проскочить порог кухни. Хотел тут же развернуться и пальнуть из двух стволов преследователя. Но вдруг на меня снизошло озарение. Будто на затылке прорезался третий глаз. Перед глазами мелькнула картинка вихрем ворвавшегося в прихожую кусача. И та кошачья грация, с которой гигант ввинтился в узкий дверной проход, мгновенно убедила меня в том, что если я сейчас остановлюсь, то не то что прицелиться, даже развернуться в сторону твари не успею. «Поздравляю!» — фыркнула шпора. «Ну, хоть что-то за идиотскую выходку получил!» Не успел спросить, о чем она вообще. Вспыхнувшая строка уведомлений объяснила это без слов, проинформировав о разблокировке навыка телепатия. Кухня кончилась, но окно в самом ее конце по-прежнему было широко распахнуто, и показанный десятилетним пацаном выход из безвыходного положения позволял оставить с носом высокоуронивую тварь я с разбегу заскочил на высокий подоконник и, оттолкнувшись от карниза, прыгнул в пустоту. За спиной раздался досадливый вой, тут же сменившийся треском ломаемой рамы. Влеком и силой тяжести я понесся навстречу брусчатке. А над головой треск перешел в звон разбитого стекла и шум переваливающегося через подоконник тела. «Пухом!» — выплюнул я фразу-активатор — глядя в летящий навстречу камни мостовой и мгновенно ощутил спасительное облегчение. Но из-за рюкзака и ружья, вес которых остался неизменным, я все же достаточно чувствительно приложился о землю, разом потеряв четверть шкалы здоровья. Прыгая в окно, я опасался упасть на останки Олега, но растащившее его тело зараженные не оставили внизу ни следа от мальчишки. На брусчатке я даже не заметил следов крови. Под действием дара я успел отскочить к дому и прижаться к стене. И тут же застонал от навалившейся свинцовой тяжести, вернувшегося в тело веса. А рядом аккуратно место моего первоначального приземления рухнул кусач. Увлекшийся погоней зараженный не смог погасить набранное ускорение и вывалился из окна следом за мной. Падение с пятого этажа хоть и не убило высокоуровневую тварь, но сильно покалечило и потрясло. Я хотел добить кусача из ружья, но был остановлен шпорой, велевшей не тратить попусту время и патроны, а сразу использовать ее. Пересилив тяжесть в ногах, я заставил себя подскочить к шипящей от боли твари и опустил на роговые пластины с парового мешка, извлеченную из инвентаря шпору. Из-под вращающихся шипов брызнул сноп искр. Кусач обиженно взревел и замотал башкой, пытаясь сбросить с затылка опасную жужжалку. Тварь попыталась отмахнуться лапами, но переломанные в нескольких местах конечности, на мое счастье, практически ее не слушались. И вместо отмашки зараженный лишь бестолку разворотил брусчатку в метре от моих ног. «Только не отпускай, дави изо всех сил!» Наускивала меня наставница. — Немного осталось. Чую, броня уже поддается. Надо дотерпеть, рихтовщик. Разумеется, наше громкое падение не осталось незамеченным. Зараженные со всех окрестностей бросились к нам на перегонки друг с другом. В подавляющем большинстве это были бегуны и прыгуны, так что рев разозленного жужжащей шпоры кусача заставил их вкопанными замереть на дальних подступах а самых проворных даже попятится обратно. И пока я терзал шпор из высокоуровневой высокоуроневой твари, ее недоразвитые собратья на десятиметровой дистанции собирались во внушительную стаю. Они пожирали меня голодными взглядами, но не решались подойти ближе и напасть, опасаясь живого кусача. «Все, хана, хвату!» — возрековала шпора, проваливаясь через развороченный пропил внутрь парового мешка. Из дыры на затылке твари вместо искр брызнули перемолотые ошметки паутины из паранов. «Эй, полегче там!» Невольно возмутился я столь варварскому истреблению ценного ресурса и отдернул шпору вверх. «Да брось!» — фыркнула наставница. «Все одно забрать добро тебе не позволят. Рихтовщик сзади, берегись!» Еще до ее подсказки, пробудившимся шестым чувством, я уловил сзади движение толпы, сорвавшейся с цепи после смерти кусача. Вернул в инвентарь шпору. Я скинул ружье и практически в упор двумя выстрелами разнес черепушки парочки самых ретивых. Швырнув разряженную двустволку в морду третьему бегуну, шепнул «Круши!» и шагнул навстречу набегающей лавине.